Антон Емельянов, Сергей Савинов Мир Карика, Книга пятая. Бесконечная война. Текст читает Олег Кейнс, Пролог Мое последнее незахваченное врагами надгробие ждало меня рядом с проходом в разлом. Лежа под землей и напрягая, пытающиеся задрожать руки. Я слушал, как в стороне шумят сворачивающие свой пост гвардейцы. Они пришли сюда, как им казалось, надолго, а вот не прошло и суток, и уже спешат поскорее унести ноги. Да и у меня ситуация не намного лучше. Да, я смог ранить получившего титул повелителя Семина, но ведь не убил, а только раздразнил. И теперь единственное, что меня хоть немного радует, так это то, что вредный старикан успел объявить меня своим врагом еще до этого. Значит, терять мне уже было нечего, а так хоть победа этому типу досталась небескровно. Но все же истинный обман, силы веры, такие интересные способности. И почему мне раньше в голову не приходило покопать в этом направлении? «Ну ты и дурак!» Рядом раздался немного напевный и от этого еще более печальный голос бога обмана. Тут же выкопавшись, я увидел, как рядом присел на землю мой покровитель, явно желающий за что-то мне высказать. Вот только безопасно ли сейчас и в таком месте? Взгляд, тут же окинувший окрестности, отметил колыхающееся Марево знакомых стен и послал мозгу успокоительный сигнал. Похоже, как и во время путешествия на суд. «Бо затянул меня в свой мир, и в ближайшее время нам ничто не угрожает. По крайней мере, если новоявленный повелитель со своей пентаграммой не найдет способа, как-нибудь по-быстрому сюда добраться». Мог бы и предупредить про Семина. Я не обиделся на слова бога обмана, но хотелось бы все же разобраться, что же именно он посчитал глупым в моем поведении. «Не поверю, что ты хотя бы не догадывался о его планах». «А что Семин?» «Казалось, мне удалось немного сбить настрой Бо. Хотя, зная повадки моего покровителя, скорее он просто решил поделиться своими мыслями на этот счет. Да, стал повелителем, но так такие и раньше бывали. Тот же Наменос, хотя старому монархисту до него еще далеко. Ну а то, что он богов смог убить, тебя вообще волновать не должно. Раньше не должно было волновать». Сейчас-то, когда он объявил тебя личным врагом, все усложняется. Ну да, нерешаемых проблем не бывает. Бонни надолго замолчал, а я задумался о только что услышанном. Наменос. это, если верить найденной мной до этого информации, один из императоров прошлого, известный тем, что объединил этот мир. Или пытался объединить. Сейчас, за давностью лет, точно и не скажешь». А вот то, что тоже заклинание «Пелена тенья» мне досталось из его наследия, это факт. Только что мне это дает? На первый взгляд, ничего. А вот что интересно, так это отношение Бо к Семину. Как будто он даже одобряет его подход к убийствам богов. И тут намечается забавное сравнение. Семин готовил свой план десятилетия. Я уверен, не мог не оставить следов, которые бы не заметила съевшая собаку на подобных делах Медея. Дальше хозяйка ночи буквально несколько часов назад общалась с лысом, передала подарок в виде части своего доспеха, но опять же, как ибо меня, ни о чем не предупредила. «Нет, я, конечно, слишком мало знаю об информированности богов, чтобы делать конкретные выводы» но что-то общее в этих подходах, вернее, в отношении к происходящему, точно есть. «Ты тут?» — Бо согнутым пальцем постучал мне по лбу, и только потом, довольный произведенным эффектом, продолжил. «А теперь к главному. Как я и сказал ранее, ты просто дурак. Зачем ввязываться в драку, в которой не знаешь, как победить? Мало того, что ты еще и умудрился испортить себе жизнь очень надолго вперед, Понимаешь, о чем я? Вражда с повелителем? Убийство бога в Сити? Я начал накидывать варианты, впрочем, последнее было еще до прошлого разговора, так что точно нет. Что-то я действительно расслабился. Мои новые силы, дело ведь в них... И вот стоило собраться с мыслями, как правильный ответ сразу стал очевиден. И именно. Бо принялся ходить из стороны в сторону, как будто не находя какого-то важного ответа. Мало того, что ты сунулся на территорию, до которой еще не дорос, мало того, что засветился, так ты еще и отрезал себе возможность пути назад. Туда, где можно построить хороший, прочный фундамент без лишних сложностей. Что ж, теперь ты среди элиты этого мира, вот только их возможностей у тебя нет. И высока вероятность, что уже никогда и не будет. Элита, территория богов. Получается, мое новое аркабалена работает аж на таком уровне? Но радостное направление мыслей было тут же сбито воспоминаниями о строках предупреждения, что я получил, когда в итоге потратил очко истинного обмана на улучшение этой способности. Повышение обмана станет возможно только за счет равнозначной энергии. Тогда казалось, что другого выбора нет, но ведь это не так. Как минимум, можно было просто умереть. Да, лишившись веры в себя среди всех, кто там был, но стоила ли она того? Неужели я настолько сильно не хотел и был не готов проигрывать в сухую? Сейчас же, в итоге, судя по описанию моего обмана, довести его до легендарного можно только с помощью истинного обмана». Десять промежуточных уровней, по одному очку за каждое. Это же сколько повелителей или богов мне теперь надо обвести вокруг пальца или заставить признать себя равным, чтобы это случилось. Теперь я понимаю, почему Бо так недоволен моим поступком. Путь, который я мог бы пройти за два дня, теперь может растянуться неизвестно насколько. И это, явно не считая последствий лично для бога обмана. Уверен. Вопросы к покровителю такого ученика его явно не обрадуют. «Что-нибудь посоветуешь?» Я из-под посмотрел на Бо, прикидывая, какие же у него в итоге планы на своего непутевого ученика. «Наплюй на трудности, преврати слабости в свои силы, получи легендарную метку, активируй, наконец, с ее помощью маску, и тогда...» Бо сделал паузу и чему-то мечтательно улыбнулся. Ну а я для себя отметил, что он, судя по его виду, принял какое-то сложное и важное решение. И еще один интересный факт. Похоже, что без выхода на максимальный уровень обмана мне маску не активировать. Правда, во всем этом нужно учесть еще одну неприятность, о которой ты, судя по всему, даже не подозреваешь. Бог обмана тем временем неожиданно направил наш разговор куда-то в сторону. «Давай начнем издалека. Назови самый лучший способ справиться с тем, кто сильнее тебя». «Он хочет поиграть? Ну ладно». «Бегство. Возможны, конечно, и другие маневры, но только этот даст гарантированный результат. Жизнь. А потом, когда сила врага сравняется с твоей, уже можно будет и переиграть бой». «Прекрасно». «Похоже, именно это бой и хотел услышать». Но я пока так и не понимаю, к чему он ведет. А как ты думаешь, почему сильные миры сего, те же генералы или легендарные метки, не наберут себе временных надгробий, да не раскидают их по всему миру, повышая свои шансы на выживание? Сразу скажу, да, большинство не в курсе об этой возможности, но даже и те, кто знают, не особо ей злоупотребляют. Бегство и запасные надгробия. Почему Босс вязал два этих понятия? Разве что через эти камни можно отслеживать владельца, тем самым сводя на нет эффективность любой попытки скрыться. И чем таких надгробий больше, тем сложнее их контролировать, тем выше вероятность, что кто-то сильнее тебя найдет сначала их, а потом прикончит и тебя самого. И что тоже важно, больше надгробий в руках у врага, больше точность твоего обнаружения. Вижу, что ты понял. Бог обмана прочитал все по моему лицу. Да, любой более-менее способный менталист может почувствовать направление к цели. И тот же Семин с двумя надгробиями всегда будет знать, где ты. Не очень точно, на большом расстоянии погрешность сможет достигать десятков километров. Но в любом случае он всегда будет на хвосте. Есть варианты? Я решил перейти к сути, и Бот тоже последовал моему примеру. «Ты спрашивал совета, что делать?» — начал он. «Так вот, обнаружение пометки работает только в рамках одного мира. И чем дальше ты удаляешься от центра, тем больше помех. Так что я хочу предложить отправиться в одну из мертвых долин» которая уже достаточно близка к тени, чтобы ты смог там укрыться и спокойно подготовить свое возвращение. Мертвая долина? Вопрос про тени я решил отложить на попозже. Слишком уж много с ними в последнее время оказалось связано, и лучше это обсудить отдельно. Рукав мира, откуда ушли боги? Бо махнул рукой, как будто только что сказал не стоящую никакого внимания банальность. Но люди там еще есть, так что не бойся. Найдешь, на ком повышать нашу стихию. Наверное, хочешь спросить, как попасть в такое место? Нет, это и так понятно. Проходы в мертвые миры находятся в нижней части разлома. Имея на руках все предпосылки, сделать этот вывод было несложно. Но вот интересует меня сейчас все-таки кое-что другое. Лучше расскажи мне побольше про теней Карика. В последнее время я постоянно сталкиваюсь с упоминаниями и проявлениями то одного, то другого. Не хотелось бы в итоге совершить какую-нибудь глупую ошибку по незнанию. Я замолчал, а с лица Бо пропало привычное несерьезное выражение. «Есть тайны», — начал он наконец, — «до которых нужно дорасти. Ты еще слишком слаб, чтобы я мог рискнуть доверить себе даже часть известного мне». Активируй маску, разверни полную защиту разума, и тогда мы продолжим этот разговор. Неожиданно. Если честно, я думал, что бог обмана не хочет делиться этой информацией по каким-то корыстным мотивам. А тут все гораздо проще. Он всего лишь опасается, что через меня его знания попадут не в те руки. Договорились. Я протянул руку, предлагая закрепить нашу договоренность. «Вот же зараза! Но в этот раз хоть поменьше!» Вместо ответа Бо выругался и с неожиданной для своей довольно крупной комплекции прытью отпрыгнул в сторону. Тут же вокруг его тела начали появляться латы, довольно неожиданного, для меня уж невольно привыкшего ассоциировать себя со светом, черного цвета, и меч в руках с такими знакомыми рунами по краям. Похоже, еще одна часть собираемого мной комплекта. Обдумать эту мысль до конца у меня так и не получилось, так как я, наконец, увидел причину столь неожиданной смены экипировки со стороны Бо. В окружающем нас Марьеве показалась какая-то фигура, явно пытавшаяся подкрасться незамеченной. По коже пробежали мурашки, а в памяти против воли всплыл образ Медея-личинки, откусывающей голову Богу в сити. Неужели она каким-то образом вычислила нас и пришла, чтобы... В этот момент наш гость наконец-то показался, и я выдохнул. Это всего лишь обычный монстр. Но необычный но все же, думаю, это лучше, чем то, что я успел себе навоображать. Великий ревенант из тени. Уровень 600. Босс-охотник тени. Класс. Легендарная сущность. По описанию, к сожалению, даже с истинным зрением удалось увидеть только это. Похож на того теневого червя-мозголома что оставил мне книгу пси-силы, только явно покруче. Не зря же в описании добавили слова «великий», «охотник», да и сущность звучит серьезнее, чем просто существо. Про уровень вообще молчу. Но вот внешне, великий ревенант наоборот, выглядел попроще. Тоже червяк, только меньше и тоньше, чем тот, что я встречал в прошлый раз. Кстати, а почему он решил на нас напасть, и как смог найти? Мысли текли спокойно и без всякой паники. Присутствие Бо, несмотря на мое несколько скептическое отношение к нему по части вопросов, вселяла уверенность. «Он же Бог!» «Но... не думаю, что даже такой вроде бы серьезный противник сможет ему что-то противопоставить. Кстати, получается, я сейчас могу увидеть своего покровителя в деле. Вот только почему он так серьезно готовится к этой схватке?» «Мне всю силу использовать не стоит», — бог обмана пару раз взмахнул мечом над головой. «В прошлый раз это привело не к самым нужным мне последствиям. Так что давай. Не думал, что это произойдет так скоро. Давай-ка попробуем сразиться с ним вместе». «Сказать в этот момент, что я несколько обалдел, значит ничего не сказать». «Давай, давай, не стесняйся». Бо, видимо, решил меня немного подбодрить. Заодно покажу тебе пару приемов, как сражаются настоящие последователи обмана.